Лента новостей. По сообщению агентства Ройтер Киншаса 0800. 18.05.1997 15 мая военные формирования позиционного альянса демократических сил за освобождение Конго-Заира, возглавляемого Лорадом Дезиро Кабилой, при поддержке вооруженных сил Руанды вошли в столицу Заира-Киншасу. За несколько дней до этого президент страны Мабуту Сесесеко спешно покинул столицу и бежал из страны. 17 мая 1997 года в Киншасе состоялась инаугурация президента Кабилы, а стране было возвращено название, которое она получила в момент провозглашения независимости – Демократическая республика Конго. Возвращение Лорана Дезира Кабилы в политику и взятие власти в самой крупной стране континента эксперты по региональным проблемам называют воистину чудесным. В начале 60-х этот политик входил в число сторонников первого премьера страны Патриса Лумумбы, насильственно свергнутого и убитого ставленниками бывших бельгийских колониальных властей, в число которых входил и Мабуту. Кабило был членом альтернативного правительства, последователей Лумумбы и координировал вооруженную борьбу на востоке страны. В этот период он познакомился с легендарным революционером Эрнесто чегеварой Геварой. Че Вместе с отрядами Кабил около года воевал против белых наемников на берегах озера Танганьика. Он считал Кабилу единственным истинным революционером в Заире. Не добившись военного успеха, чагевар оставил Конго ради участия в своей печально знаменитой боливийской эпопее. Более 30 лет Лоран Кабилла пребывал в полнейшем забвении, контролируя лишь безлюдный участок в глубине джунглей. Внезапное возвращение Кабилло в большую политику – И триумфальное шествие к власти аналитики считает началом новой волны революционного постанчества на континенте. Как видно, Че Гевара не ошибся в своей оценке заирского лидера.